Видимо, это понял задержанный, тайно рассчитывавший как минимум на международный резонанс в поддержку его оскорбленной особы. Автобус скромно заткнулся. То есть я надеюсь, что это он добровольно, потому что звука звонкого подзатыльника за моей спиной я точно не услышал, демонстративно. Хоть это и милицейский произвол, но вы обознали знали дьека, как знаем его мы. Яга встретила нас горячим самоваром, но допрос рекомендовал отложить до утра. Тем паче, что и сам гражданин Гроздев нелицеприятно заявил, «Вообще ничего не буду говорить. Вот как сгину весь у вас волков, позорных смертью безвременной, так же узнает государь, кто его волю царскую изменять дерзнул, а над слугой его верным надругался и... Черт чего знает. Обычно-то врет естественней, чем делает все остальное естественное. Но, с другой стороны, от гороха тоже всяких сюрпризов ожидать можно. Вот утром выясним. Наш парень уже дрых в сенях, временно задержанный надежно связанный. Аппендицит в мстит, нахрапел рядом. А бабка, усадив меня за стол, заказала домового варенья из зеленого ореха и начала, наконец, делиться соображениями. Уже больно путаный узелок завязывается. Да ни один кончик наружу не торчит. И потянуть-то не за что. а и чую, в деле всем весьма злой умысел имеется. Вот только суть его я покуда не разумела. Митеньку в колодец сунуть, тебя коровой напугать, Меня старую до похмелья довести, эшрази царь. Истинные цели-то испортить нам отпуск». Неуверенно предположил я, и улыбнулась с левым уголком рта, типа О, «Очень смешная шутка!» «Может, и так, Никитушка. А только ты думал, кто нам этаким благорасположением удружил?» «Дьяк Филька? Боярин Мышкин? Альцам Кощеюшка? Ага! Мелковато болотце будет, чтоб там этких чертей крупной сети ловить!» Намекаете на то, что у нас по-прежнему нету состава преступлений? Да состав-то хоть отбавляй. Признаки, приметы, улики, подозрения — все есть. А на то как и не было. Мы же обычно любое совершившееся правонарушение рассматриваем, а профилактику стрельцы Еремеевские проводят. Вот убьют тут кого-нибудь, так всерьез и возьмемся. Особенно если убьют Медьку. Или меня. Тоже логично, прикинув, пошла на попятный бабка. Но все одно труп нужен. Кого надо, я заражу, эй, щедрым кавказским размахом уточнили из-под печки. Я ж дернулся, а наша домохозяйка цыпнула зубом на домового. тот извинился, сказал, что хотел, как лучше и, понизив голос, предложил свои услуги еще раз, совсем бесплатно для такой женщины. Пока они сдержанно выясняли отношения, я тихо уснул там же за столом. С Сто были короткие, самбурный, и не запомнись. Утро встретил с петухами. Вот еще два дня я начну на них охоту. Или арестую всех по подозрению в заговоре. Подлые птицы наверняка организовали нечто вроде закрытого профсоюза и получили указание от нашего гада из Лукошкина портить мне кровь. Но этом им даром не пройдет. Я страшно. Отомщу чем-нибудь, лучше тяжелым. Скоро, может, даже сразу после завтрака. Они меня просто еще не знают. А после завтрака был учебный допрос Дика. Учебный — это в том плане, что его проводил Митька. А мы с его так подсматривали и конспектировали. Еще одну плюшку, гражданин. Нет, буду я говорить, галилейнин, распоганенный, буду, только не мочпали. А ну не раскрывать рот без разрешения. Бабуля старалась, сам Никитанович в содействие вместе тесто оказывал, а вы, вон, как мол, нас уважаете. Но к еще одно. Смилуйся, царица небесная уп, ить, моченьки уж нет, а янт, ирод, слугу твоего верного погубить решил, а с ням ням лопну уже». «А вот я вам чайком малиновым заполерою», — продолжал добрейшей души Митяй, —